Эпилог. Ну, вот и все. Я записал всю эту историю от начала и до конца, чтобы моему адвокату было легче работать. И он работает, но мне не нравится сомнения в его взгляде. Он помалкивает о прошлом и интересуется только моими делами, женщинами и шантажом. Он заявил, что без пудреницы он беспомощен я не думаю, что он знает, что предпринять. Осталось ждать недолго. Суд начнется завтра. Газета утверждает, что приговор предрешен. Репферн говорит то же самое. Он сказал, что после суда надо мной выйдет в отставку. Они с Санверсом купили птицеферму. Странно, что всех отставных копов тянет к птице. Крейзи приходит навещать меня, и он не весел. Копы взяли Джо под защитный арест, и Мик не может добраться до него, но он клянется, что вырвет меня из лап смерти. Не знаю, как он это сделает. Я часто вспоминаю Эду. Я уверен, что она любила меня. Если бы я не сообщил Редферну, что она в Сан-Бернардино, Она бы не подписала это заявление. Но она считала, что я дважды одурачил ее. И она, конечно, была права. Сейчас уже поздно вспоминать об этом. Я часто вижу ее во сне. Она смеется надо мной. Я слышу ее голос. «Бедный маленький мошенник! Ничего у тебя не выйдет!» Это действует мне на нервы. «Зачем продолжать?» «Завтра суд, но до завтра еще одна ночь». Надо поспать, даже если мне снова приснится Веда. Я чувствую, что она недолго будет беспокоить меня. Я знаю, что плохо быть пессимистом. Поживем, увидим. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал...